Глава двадцать первая. Джин, это Боб Суэггер. О, это вы? Я так рад вас слышать. Я думал, что вы исчезли. Временами меня нелегко бывает найти. Стариковская подозрительность. Он звонил с мобильника из терминала прибытия международного аэропорта Вашингтон-Балтимор. Отпуск в Балтиморе? Такое вообще-то случалось, но на этот раз Боб тут случился по делу. Не было нужды прямо сейчас видеться с маркес равно как и одалживать ее унаследованный томиган Пока не было. Дело было в другом. Я слышала, что в даласе был убит русский водитель-киллер. Понимаю, что не стоит задавать вопросов, но... Было такое, да. Он был за рулем, пытался снова провернуть свой фокус в отношении того, кто был готов и ждал его. Нарвался на ФБР. Вы... Немножко руку приложил. Но дело еще не сделано. «Есть время поговорить? Я газетный репортер, разговаривать моя работа, так что выкладывайте». «Ну, это нелегко объяснить, но некоторые улики говорят, что тут присутствует давнишняя, очень старая головоломка, которую надо решить. Понимаю, звучит нелепо, а может, это и есть нелепо, но так в то время работали». «Я слушаю. Был ли ваш муж каким-либо образом связан с русским писателем Владимиром Набоковым?» Должна сказать, что «Владимир Набоков» — это два последних слова, которые я ожидала услышать от вас. Меньше всего я от себя ожидал этих слов, поверьте. Нет. Период увлечения Джимми литературой остался далеко позади. Он читал только об оружии, истории и политике. Ни разу не видел его читающим роман. Так, а зайдем издалека. Не выказывал ли он интереса к старому германскому автоматическому пистолету «Красная девятка»? Знаете ли, всегда была та или иная пушка, но они у меня в голове не задерживались. Полагаю, что могла бы проверить его книги. Он постоянно заказывал книги об оружии с Амазона. Покупки в один клик вели к его финансовому краху. Это помогло бы. Есть еще вопрос. Странный. Очень странный. Не могу поверить, что задаю его. Ух ты! Прям не терпится услышать. Насчет литературы. Отнюдь не маленькая тема, но попробую. Головоломка, в которой фигурируют Набоков и Красная Девятка, была сложна человеком, который любил литературу. Его кабинет был завален выдуманными книгами. Тут, там, везде. В книгах было подчеркнуто и прокомментировано то, что привлекало его внимание. Все они расставлены по алфавиту, все в хорошем состоянии. А это значит, что он ценил свои книги. Он знал и любил литературу, мечтал литературой и дышал ею. Выдуманными историями. Так что головоломка может отражать его пристрастие, а я здесь откровенно туп. Сомневаюсь, что вы тупы хоть в какой-то области, но продолжайте. Вопрос вот в чем. Знаете ли вы кого-нибудь, действительно разбирающегося в литературе? Мне нужно найти принцип, который вытащит пробку из бутылки. Но я толком не пойму, в чем состоит пробка и что такое бутылка. Так что я подумал, не поговорить ли мне с человеком, который знает и любит литературу? «Возможно, такой человек увидит что-то, чего я вовек не увижу, или скажет что-то, что поможет моим мыслям организоваться в верную сторону». Она задумалась. «У Джона Хопкинса есть творческий писательский отдел, который...» «Нет, нет, погодите. Есть вариант лучше. В нашем городе живет милая женщина сьюзен Байкхэм. Она опубликовала несколько романов, которые были очень хорошо приняты. Когда погиб Джимми, сьюзен прислала мне замечательное соболезнование. С прессой она не общается». Не хочет выдавать многого, как она объясняет. Наверное, она единственный в мире писатель, который не чтит публичности. Я могла бы позвонить ей. Именно такой тип интригующих вопросов ей понравится. И, скажу я вам, она очень приятная». Сьюзен и Фремя оказалась очень приятной. но другой день, в три часа, они встретились в балтиморской кофейне утопической деревушки Кросс Кейс, за забором которой можно было забыть о мерзости кишащего крысами и преступностью города снаружи. Она была изящной, со слегка подернутыми сединой рыжими волосами, все еще веснушчатой, хоть и в возрасте за пятьдесят. Элегантно одетая, в брючном костюме, очках и на высоких каблуках, она могла бы быть матерью, вице-президентом, юристом или учителем. «Здравствуйте», — обратился к ней Боб. «Я Суэггер». «Мисс Бекхэм?» «Мистер Суэггер», — ответила она встав и протянув руку. «Рада видеть вас. Джин сказала мне, что вы необыкновенный человек». Настоящий герой в стародавнем смысле этого слова. Насчет стародавнего она права. Миллион лет назад было. Хоть мне и просто повезло, а настоящие герои приехали домой в коробочке. Только мы, липовые герои, вернулись на своих двух ногах. Я заметила, что вы хромаете. Ну, значит, на полутора. Невольно улыбнувшись, Боб сел напротив нее. «Никогда в своей жизни не решала головоломок», — сказал Сьюзен «Так что не знаю, как я могу вам помочь». «Но попытаюсь». «Благодарю, мэм». «Вот в чем дело. В ЦРУ был человек, чьей работой было придумывать липовые биографии для людей, работавших в чужих странах. Он был очень хорош в своем деле, поскольку разум его был творческим, и он очень много знал. Он сделал имя для человека, которого я пытаюсь разыскать. До сих пор я пришел вот к чему». Свогер поведал о кабинете, полном романов, особенной любви к Набокову, его ребусом играм с именами, И, наконец, о синэстезии, которые имели склонность как Набоков, так и Нильс. Знаю, в это трудно поверить, но... Мистер Суэгер, мне довелось быть экспертом в области фокусов, которые разум может преподносить людям. Я полностью верю вам. Вот так. Я надеюсь, что вы увидите шаблон, или у вас появится какой-нибудь вопрос или идея. Назовите мне писателей, которые были в его библиотеке. Некоторых я знал, но не многих. Несколько лет назад я читал много романов периода после Второй мировой войны, так что узнал «Большую войну» Антона Майрера, «Уловку-22» Джозефа Хеллера, «Очистить территорию» Кеннета Дотсона и любитель войны» Джона Херси, ну и важных знаменитых авторов типа Хемингуэя, Фолкнера, Фиджеральда, Абдейка и известных иностранцев Толстого, Достоевского, Троллопа, Вулфа, Лекара и классиков современной библиотеки. Отточенный вкус. Не совсем. Была там и масса того, что вы охарактеризовали бы как мусор. Детективы, триллеры, все такое. Пара книг Джеймса Эптона. Много бумажных обложек вроде Хэммонда Инца, Джима томсона Невилла Шатта, Джеймса М. Кейна, Дэшиэла хеммета Ричарда Праттера, Джона Макдональда, другого Мака, Росса Макдональда. И все это про преступление и убийство Все вперемешку. Я полагаю, снобом он не был. Ему главное подай хорошую историю. Все книги были прочитаны, корешки гнутые, многие с пометками, и на всех стоял его экс-либрис с именем. Он был вдумчивым, серьезным читателем, а Набоков у него вообще был весь, кое-что даже на русском. Вы понимаете что-нибудь? Нет, ничего. Только то, что вы говорите, и я не вижу, как помочь вам чем-то. Тут никакой связи с синестезией, цветами, Набоковым и русской литературой. Хоть что-нибудь, что могло бы быть ключом... «Ну, если много и усердно читать, то со временем станет видна разница между серьезной и массовой литературой, заключающаяся в подлинности и клишированности». «Да, мэм», — согласился Сойгер, — «подлинности и клишированности». Не унижая его вопросом, знает ли он, что это такое, Сьюзан отпила кофе и пустилась в объяснение. «Клишированное — это написанное по формуле, знакомой по сотне других историй с некоторыми добавлениями. Если вы встречали такой ход где-то раньше, значит, это клише». Хотя многие клише настолько коварны, что их не замечают даже многие отличные писатели-профессионалы. У многих массовых писателей, упомянутых вами, они присутствуют. Спасение в последний момент. Любовь с первого взгляда. Герой всегда побеждает и никогда не получает пулю. В перестрелках иной раз случается пулю поймать, сказал Боб. Точно. Вы знаете это, но многие из тех писателей не знают. Они знают лишь формулу, за следование которой им платят. Герой должен выжить. «Понятно. В противоположность этому, и, пожалуйста, поймите, что тут есть свои свободные ямы-ловушки, выступает то, что я зову подлинностью, понимая под этим словом обыденность и отсутствие мелодраматичности. Мир в безопасности, никто не говорит о миллионах долларов. Люди ведут себя непроизвольно, злятся, забывают что-то, подхватывают простуду, теряют списки покупок, а герой не без недостатков, которые принижают его. Планы никогда не срабатывают». А вселенная в целом безразлична к судьбе персонажей. Тем не менее, жизнь продолжается. Любовь играет важную роль, а боль настоящая. Вам же следует найти возможность драматизировать это все. Понимаю. Вы можете подсказать мне еще клише. Полагаю, что Нильсу нравилось думать в духе той идеи, что вы сейчас изложили. Это не только элементы замысла. Это также язык. Слова, которые повторяются множество раз, становятся удобными, как старый обмылок. Темный, как ночь. Небо голубое, винноцветное море, волосы цвета воронова крыла. Это все настолько избито, что значение приелось и не вызывает никакого тока, напоминая кино. Как насчет златовласой страсти? Идеально, но, господи боже, откуда вы это взяли? Из старого журнала. В общем, я ухватываю. Персонажи тоже могут быть клишированными. Сравните, к примеру, чандлеровского детектива Филиппа Марлоу и набоковского Гумберта Гумберта. Марлоу не подкупен, умён и смел. Он увидит насквозь любой мотив, любой обман, любую ложь. Он слишком хорош, чтобы быть настоящим. Гумберт же, несмотря на свою сверхинтеллигентность, совершает все ошибки, какие только может, и, охваченный влечением, не способен контролировать свое поведение. Даже когда он убивает Куилти в конце, то вовсе не в результате отточенной яростной перестрелки, а в жалком хаотичном порыве, тут же срываясь на мольбы и плач. Так вот, Марлоу типично клиширован, Гумберт же подлинный. Набоков не стал бы создавать клишированного персонажа, разве что с целью пошутить, поиграть с этим. «То есть», — спросил Боб, — «Ниль смог бы под впечатлением Набокова создать головоломку вокруг клише?» «Ну», — ответила она, — «вам известно, что Набоков любил подобные игры, так что Ниль смог бы подыграть. Это вполне возможно». «Его шифр мог строиться в духе такой игры. Впрочем, вы его знаете лучше, чем я». Не подскажете ли мне еще такого рода сюжетные клише? «Последний момент. Первое. Всегда целехонький герой. Второе. А еще...» «Самое известное. Это сделал Дворецкий». «Это из английских криминальных романов двадцатых годов, когда убийство рассматривалось исключительной принадлежностью высших классов, а книги о них были загадкой в чистом виде». Соблазну вплести Дворецкого было невозможно противостоять. Его никто не замечает. Он не мозолит глаза. Он верен. Он превосходно знает дом и поместье. Должно быть написано много книг, где виноват Дворецкий. Дюжины. Сотни. В них клише выворачивается. Поскольку все ожидают, что убийца Дворецкий, то выяснялось, что Дворецкий не убийца, даже если он был первым подозреваемым, и это стало другим клише. Но соберись вы повторить такой вариант сегодня, то настоящей шуткой была бы игра в игре. То есть дворецкий действительно убийца. Понятно. Или вот еще как. В современных триллерах превалирует идея, что ничто не есть то, чем кажется. Герой попадает в некую ситуацию и постепенно замечает указывающий путь знаки, не понимая, что знаки эти преднамеренно расставляются злым гением, сбивающим его с толку. В жизни такого никогда не бывает. Однако этот великий, пусть и дешевый прием – постоянно используется в книгах или кино, чтобы драматизировать процесс, в ходе которого герой прорывается сквозь манипуляции и понимает истинную суть событий». «Ясно. Значит, если Набоков или сам Нильс Гарднер собирались поиграть таким образом, то их версия заставляла бы вас думать, что все не так, как кажется. А на самом деле...» «Все именно так, как видится», — подхватила она. «Вижу, у вас глаза загорелись, так что я заработала очко». «Да, мэм». «Я понял, в чем принцип «красной девятки». Сначала я считал, что она что-то значит, обозначает нечто иное или несет какой-то смысл, к примеру, кодовое имя агента, радиопозывной, шахматный ход. Но теперь оказалось, что тут ничего иного, кроме прямого смысла. Он видел девятки красными. Красными для него были все девятки, только и всего. То есть смысл прямой, а не метафоричный. Тончайший из шифров, да. Шифр в том, что шифра нет». Кто бы еще смог это понять, кроме разве что Боба Ли Суэггера? Никакой профессор колледжа не вычислил бы, поскольку профессоры из колледжей не мыслят настолько прямолинейно. Думаю, что он мог использовать этот принцип и на следующей ступеньке. Нечто, выглядящее шифром, но в действительности им не являющееся. Оно есть то, что оно есть, чем кажется с первого взгляда. Но вы можете весь день разглядывать и так и не понять. Код в отсутствии кода. Секрет в том, что секрета нет». Слишком заумно, сказала она. В книгу я бы это не вставила. В жизни так не бывает. Неудачи, не беда, если на ней учишься. Вот что я вынес из московского провала. Суэгер в свои 67 лет оставался в отличной форме. Рядовыми бандюками его было не взять. Он был слишком сообразителен, быстр, решителен и спокоен в бою. Москва закалила его, укрепив в подозрениях И теперь он еще увереннее шел к цели, бывшей, увы, мною. Вторым уроком, вынесенным мною из случившегося, мне следует твердить его снова и снова, и, может, к 90 годам он осядет в голове, было то, что нельзя торопить события. Им следует случаться в своем темпе и в свое время. Чем больше торопишься и срезаешь углы, тем больше вредишь себе». Мне следовало ввести в действие свою убойную команду, а не пытаться действовать руками людей с сомнительной мотивацией и неясными способностями. Чтобы уничтожить профессионала, нужен другой профессионал, действующий не только из жадности и жажды насилия, но также и из чести. Мои бойцы мирового класса не запаникуют, спланируют все как следует. Будут лучше стрелять, с ними не возникнет непредвиденности, и они не испугаются наличия оружия у уток, за которыми они охотятся». Третьим уроком я знал его, но также забыл. Мне стала необходимость подготовки места действия. Наша группа застала Стронского в том месте, которое он отлично знал. Он знал все углы обстрела, дорожки сквозь кусты, основания скамеек, за которыми можно укрыться от огня, и мусорные урны, за которыми укрываться не следует. Так что я решил получше подготовиться к следующему разу, сконцентрировав все свое внимание. Империя и удовольствие подождут. «Тактики не будут доставаться минуты между вечеринками. Нет. На эту войну мне следовало отправиться с намерением победить, так что нужно быть в строю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Следовало оставить декадентство и снова привести мозг в состояние войны, опять став жестким и безжалостным Хью из тайной службы, старой легендой, в свое время убившей президента и еще сотню людей, кроме него. Моим первым решением было обрушить на него удар». Нельзя было просто отсиживаться, позволяя ему искать новый угол атаки, который мне придется отразить, поскольку реакция могла предопределить мою неудачу. Я не собирался жить в ожидании удара, который нанесет этот гениальный исполнитель с выбранного им места в удобный ему момент, молясь за удачу своей охраны. Нет, я доберусь до него первым. Наброшу на него сеть, выманив на подготовленную территорию, где уже мы будем знать расположение деревьев и скамеек, где все пути к бегству будут предопределены – Прицелы пристрелены, оружие проверено. Все будет сделано не просто профессионально, а на высочайшем уровне профессионализма. У меня было одно преимущество. Я знал, куда он направится. Он поедет в Техас. Единственная ниточка ко мне тянулась от человека, бывшего его наставником в Далласе, которого он подозревал в работе на меня, так что Сойгеру следовало появиться вновь и попытаться найти путь ко мне. Кто ему платил? Какие указания ему давались? Как он отчитывался? Как с ним можно поиграть? Все эти вопросы вставали перед ним. Так что в Техасе я подкину ему кое-что. Нечто настолько заманчивое, что он не сможет противостоять этому соблазну и пойдет за ним, как за чашей Грааля. Он изучит подходы, разнюхает дюжину раз, прикинется, что идет, затем отскочит и примется ходить кругами, выискивая настораживающие знаки и признаки приготовления к засаде. Так что мне придется как следует постараться, чтобы пройти эту проверку. Но, наконец, спустя недели долгих петляний, он подойдет. И тут-то мы его и схватим. Поскольку по натуре своей он был стрелком, а оружие в его патофе было в обыкновении, я инстинктивно чуял, что до меня он доберется именно через оружие. Выбора у него не будет. Здесь он был в своей стихии, которую отлично знал, и в мире, который прекрасно ориентировался так что он питает наибольшую уверенность к этим вещам. Но было и еще что-то. Я чувствовал это что-то, как будто бы оно было за экраном или же под простыней, выдававшие очертания, едва заметные контуры, но скрывающие детали. Дело было в оружии. Оружие было в сердце всего. Маленькая, дребезжащая итальянская армейская рухлядь Алика, роскошный и гладкий винчестер Лона, свист пули по пути к цели, Невероятные повреждения, которые мог причинить плоти столь небольшой предмет, прилетев с подобающей скоростью и... Вот он, прорыв. Тот момент, в который Господь шепнул на ухо. Хотя нет. У него других дел хватает, я уверен. Скорее стук в подвальную дверь, ведущую в подсознание, неустанно занятые этим вопросом, сверяющие факты с возможностями, отсеивающие подходящие элементы от тех, которые нужно отбросить. Пробующие, пробующие, пробующие до тех пор пока чудесным образом все не сойдется в идеальной, завораживающей ясности. Мне нужен был физический объект, документ, откровение. Нечто ощутимое и вещественное, что доказывало бы наш замысел против Кеннеди. Нечто такое, ради чего Сойгер был бы готов убить и в то же время рискнуть своей жизнью. А чтобы добавить реализма, нужна была убедительная предыстория, подводящая к объекту. Нужно было создать документы, подкрепляющие эту вещь, безукоризненные свидетели, которые подтвердят ее подлинность, а также реалистичная цепочка событий, приведших к ее появлению из 1963 года и позволяющих Суэгеру сегодня добраться до нее. Все это было создано моим воображением из хлещущего потока фактов и деталей. Я додумался до оружейного кейса, содержащего мою модель 70, глушитель и несколько гибридных патронов 264 «Каркана», запертого и опечатанного багажными ярлыками, доказывающими, что кейс привезли из Далласа в Ричмонд ночью 24 ноября 1963 года рейсом Бронифа, а также сочинил предшествующую историю, по которой кейс был утрачен, а позже вновь обретен писателем-биографом Илона Джона, нуждающимся в помощи кого-то, имеющего опыт в баллистике. Ричард же свел их вместе. «Единственное, чего я не предусматривал, так это отказа Суэггера». Следует сказать, что Джонсы, хоть и стоившие им нецелое состояние, отработали каждый свой пенни. Изобилие производимых ими старых документов потрясало. Оказалось, что мистер Джонс был экспертом в области бумаги, знавшим абсолютно все о количестве волокон, финишной обработке, производственных процессах, эффектах старения и всех мелочах бумажной игры. Однако глубочайшие его познания лежали в области химии, Используя огромное количество химикатов в маленьких пузырьках коричневого стекла, превращающихся в пар, он мог придать обычному листку хрупкую желтизну возраста с такой точностью, что лабораторный анализ указывал на требуемое время происхождения. Конечный пункт был передан ловким профессионалам преступного мира, работавшим на людей, работавших на других людей, которые работали на меня. Вскоре документ был размещен на своем месте среди остальных бумаг оружейного магазина с седьмого этажа Эберкромби и Фитча, легендарного места, откуда Лону доставлялось большинство винтовок, без которых, по его мнению, он жить не мог. У Джонсов были связи с такими производителями подделок, о существовании которых я даже не подозревал. Они наняли умельца, который изготовил безупречную реплику оружейного кейса Эберкромби 1958 года, состарив ее должным образом. Добыли винтажную модель 70, прицел Юнертл со старинной бутылочками оружейного масла Хопп, и старый бронзовый «Ерш» калибра 264. С германским «Шельдемпфером» не повезло, но нашелся старый глушитель «Максима», вписывающийся во временные рамки. Бывший в их арсенале оружейный эксперт сделал патроны, используя исторические гильзы, матрицы соответствующего временного периода и подлинные пули западной патронной компании «Манлихер Карка» на 6,5 мм. Не спрашивайте, сколько это стоило. Я бы предпочел не знать. Также нужен был человек, который сыграет писателя, в чьи руки попал оружейный кейс. Я не мог нанять проходимца или актера для этой ответственной роли. Здесь нужен был настоящий эксперт-оружейник с обширными познаниями и перечнем опубликованных работ, с которыми Сойгер был бы знаком, способный поддержать разговор об оружии со Сойгером, пока тот пытался бы выследить в разговоре признаки обмана. Нужен был тот, кто знал других в этой области, чтобы Сойгер мог получить личные рекомендации. Никому неизвестный персонаж не сработал бы. И как же мы это уладим? Я выбрал дорогой вариант, дав задание израильским охотникам за людьми, этим псам, рыщущим в поисках людских слабостей. И они достигли цели. Человек по имени Мэрион Марти Адамс, который весьма, кстати, имел приверженность к мошенничеству с собственностью. Как известный эксперт, он был посредником во множестве сделок с дорогим оружием. Человеком, который заверял покупателя, что тот выкладывает 150 тысяч долларов именно за редкую винтовку Генри, первой модели, а не за подделку. Однако в подделках вращались гораздо более крупные суммы. Так что Марти находился посреди обвинительного процесса, затеянного разгневанным покупателем и выплывшего наружу. Так что репутация его пошатнулась. Карьере грозил крах, и его мост к вершинам оружейного бизнеса вовсю пылал. Получив предложение, Марти не смог отказаться. Ему следовало тихонько уладить дела с истцом до суда, выплатив заоблачный штраф ради закрытия дела без причинения ущерба репутации Марти. Поскольку денег у Марти не было, то средства и юридическое сопровождение оставались нашей заботой. Его же задачей было сыграть роль в грандиозном обмане, цель которого для него так и оставалась неясной. Ключевой фигурой оставался наш человек в даласе Ричард монк Его я решил контролировать лично, используя самый защищенный способ личного общения на свете. «Шифрованный спутниковый телефон». «По моему распоряжению ему выдали аппарат, по которому можно было набрать лишь мне одному, чтобы ему не пришло в голову звонить на линию секса по телефону в Вегас или приставать к малолеткам из Теннесси за мой счет. Он будет единственным человеком в мире, кто сможет связаться со мной мгновенно и напрямую, если ситуация этого потребует». «Конечно, я не мог сказать ему, что его задачей будет привести Джека Брофи к гибели от жестокого удара «Командо», в котором он сам может пострадать или даже погибнуть. В таком случае на следующий день он убежал бы. А даже если и нет, Согер все поймет по его нервной тряске, словно по карте. Так что я сплел ему инструктивную легенду. Я представляю венчурный фонд, положивший глаз на заинтересовавшую нас группу компаний. Увы, единственный владелец этой группы, скрытный старый ВАСП, не желает даже говорить о продаже ее нам по разумной цене. Поскольку убийствами мы не занимаемся, мы решили обрушить жемчужину его коллекции, что потянет за собой падение рыночных котировок всего холдинга. Мы набросимся на подешевевшие акции и скупим его по пене за доллар, так что он проснется миноритарием. Да, но Жемчужина его коллекции – это старое и уважаемое нью-йоркское издательство. Мы надуем их твоими стараниями, заставив заплатить огромную сумму за книгу, раскрывающую убийство Кеннеди путем приведения физического доказательства оружейного кейса. Потому-то мы и организуем все так же тщательно, как операцию ЦРУ. Наш обман очень глубокий. Когда книга при всеобщем ликовании будет опубликована, мы через дружественных журналистов докажем, что это мистификация и что издательство было введено в заблуждение, опубликовав мошеннический продукт, который следует отозвать. Этим и схлопнется карточный домик. Ты понимаешь, Так тут нет никакой связи с убийством Кеннеди, а просто денежные мешки пытаются одурачить друг друга? Лишние вопросы, Ричард. Да, сэр. Вернемся к делу. Мы ожидаем, что в ближайшее время человек, известный тебе как Джек Брофи, снова свяжется с тобой. Твоя задача – крайне аккуратно вывести его на Марти Адамса. Такие дела тебе должны быть знакомы. Это мне крепко в голову вбито. Ты будешь ставить меня в курс дела до и после каждой встречи с Брофи. Да, сэр? Тебе нужно будет принять невероятные меры предосторожности. Он ни в коем случае не должен увидеть устройство связи и ни в коем случае не должен заподозрить тебя в прямой связи со мною. Он проникнет в твой дом, перероет все твои трусы, грязные коллекции и низкие подробности развала твоих браков, Ричард. Где будет храниться телефон? В книге-сейфе в подвале. Это восстановленная история Бульози, единственная достаточно большая книга, чтобы он поместился. Но там еще 13 тысяч книг. Молоток, Ричард, горжусь тобой. Эффект от операции явил себя практически немедленно. Отклики, отметки цели, эхо, отзывы, как ни назови. Свеггер взял мой след, и это впечатляло. Выдающимся его делала вовсе не смелость и неспособность в обращении с винтовкой, а некая блуждающая мутация, наделившая его блестящим аналитически-дедуктивным разумом. Странно, что подобная гениальность проявляет себя в одном поколении, исчезая в следующих. Но что меня озадачивало еще больше, нежели его способности и устремленность, так это остававшийся без ответа вопрос, интриговавший меня. Почему? Полагаю, что ему нужна была задача, и это вело его всю дорогу. Он был тем, кто не может жить без цели. Был тут также и вопрос скорби. Ему было по кому скорбеть, начиная со своего отца, затем по своему наводчику Донни Фенну, он был женат на вдове Донни, Джен. И, наконец, по офицеру агентства Сьюзан Акада, убитый во время его недавней вылазки в наш мир, закончившийся взрывом ракеты в розовом саду Белого дома, вела ли его скорбь? Или нечто иное? Могла ли это быть любовь к Кеннеди? Был ли он поклонником Кеннеди, чей мир был потрясен выстрелом Лона, услышанным по всему миру? Был ли он влюблен в Джеки, в Камелот, в их детей, Джон, Джона и Кэролайн? Рассматривал ли он себя как мстителя за них? По моему мнению, было маловероятно, что такой неумолимо прагматичный человек мог оказаться столь мягкотелым, а уж особенно относительно того, чего он никогда не испытывал лично, а лишь читал в газетах и видел ПТВ в свою бытность американским подросткам. Так что я оставался в сомнениях. Как бы там ни было, он оставался противником, с которым необходимо считаться, тем более, что он подбирался все ближе и ближе. Мог ли он победить? «Я искренне не видел, каким образом, поскольку я знал, кем он был, в то время как между мною прежним и мною нынешним высилась непробиваемая стена. Даже докопайся он, а я был уверен, что он докопается, до фальшивой смерти Хью, я уничтожил все связи с тем, кем я мог бы стать. Все, кто знал меня, были мертвы, лишь их дети оставались в живых, а мы, по привычке агентства, не делились с детьми. Так что ему следовало вернуться в Техас». Спутниковый телефон зазвонил без пяти-шесть вечера по моему времени. «Да, он в Далласе». «Ричард, он навестил тебя?» «Черт знает, откуда он взялся, как ни в чем не бывало. Я в Макдональдсе сидел, как обычно ел МакМаффин с яйцом. И вдруг вот он». Ричард продолжал докладывать, и в конечном итоге выяснилось, что Суэгер снова вернулся в Даллас, как я и предполагал, и опять игрался с Ричардом. Выслушав все мелочи и детали того, что случилось с брофи, куда завели его искание и что он теперь собирался делать, я спросил. «На чем вы расстались?» «Я собираюсь поглядеть пристальнее на те возможности, которые заинтересовали его. Он хочет, чтобы я никому ничего не разглашал из-за ценности его интеллектуальной собственности. Боится, что какой-нибудь ловкач опередит его, так что он свяжется со мной через пару дней. Ты знаешь, где он остановился?» «Нет?» «Он выкинул трюк насчет этого». Если я не знаю, где он остановился, то не смогу его выдать, если меня похитят и будут пытать. Ха-ха. Я бы не сказал, что было смешно, но все равно посмеялся. Он сказал, что лучше всего для защиты его интеллектуальной собственности будет вариант, в котором он сам меня найдет. Превосходно, Ричард. Приступай. Помогай ему. Не упоминай Марти Адамса до тех пор, пока не дашь ему то, что он хочет. Не дави. Это запасной вариант, а не главная задача. Если он не ответит, не упоминай снова. Он примет к сведению, даже если сделает вид, что не заинтересован. В уме он откладывает все, что ты ему скажешь, и проведет часы, раздумывая над этим. Так что он будет разглядывать Марти, разнюхивать, скрести лапы, подвывать, идти одним путем, возвращаться по нему же, кружить и подходить снова. Если он почует, что ты подталкиваешь его, он тебя заподозрит. «Сэр, вы ведь убиваете тех, кто вас подводит?» «Нет, Ричард». Ты будешь подвержен мучительным пыткам, но останешься в живых. Благодарю, сэр. Избавлю всех нас от монотонности пристального слежения за игрой. Скажу лишь, что меня отменно позабавил Ричард, подобный жирной речной форели, в пасте в которой сидели сразу два крючка экспертов-удильщиков. Бедный Ричард. Ему приходилось угождать как мне, так и мистическому неловимому брови с его дальновидностью и почти сверхъестественной прозорливостью. При четвертой встрече я решил, что Ричард пользуется достаточным доверием и одобрил ввод в игру Адамса. Он доложил, что Сойгер ответил пренебрежением и даже злостью, но под конец вроде бы потеплел к идее сотрудничества, но в конце велел. «Просто погоди. Я пригляжусь к этому типу. Я не писатель, а инженер. Если он мне поможет, я помогу ему. Но черт тебя возьми, ни слова ему обо мне не говори». Сойгер покопался в делах Марти посредством ФБР. Наши компьютерные гении определили, что по Марти Адамсу был произведен глубинный поиск, а также были наведены справки в издательском мире и в кругах, касающихся торговли дорогим оружием. Мы знали, что все ответы будут позитивными, так как нам удалось перехватить процесс дискретизации чести Марти, хоть и ненадолго. Немалое количество покупателей осталось неудовлетворенным, так что появление пятен на репутации было лишь вопросом времени. На четвертой неделе дошли новости. Состоится встреча. Джек Брофи и Марти Адамс – оба не те, за кого себя выдавали, оба с разными легендами, но оба жаждущие продолжать общую шараду. Казалось, что все идет по плану. Марти, как предположил и подтвердил Ричард, был сущим треплом самоучкой, до нельзя утомившим как Ричарда, так и Суэгера своими безудержными речами. Однако в конце Суэгер Брофи оказался достаточно заинтригован, чтобы назначить следующую встречу. Очевидно, что его интерес был привлечен таинственной вещью, которая, по словам Марти, была розочкой на торте. Ожидание. От меня требовалось доказать, что моя профессиональная собранность не потускнела с годами. Было нелегко, однако мне было чем заняться, а для ночей у меня были Виагра, Шизука и музыка и мелодрамы сороковых годов. Израильтяне, отслеживавшие киберпроникновение, сообщили, что в отношении Марти Адамса был предпринят еще более тщательный поиск. А неизвестные молодые люди провели множество расспросов о Марте. Даже агент марти был допрошен для отвода глаз. По другому делу. Но грамотный следователь свернул тему разговора на Марте и потратил немало времени, раскапывая касающиеся его подробности. Настало время для перехода к тактике. Знаменитая удача Митчимов предусмотрела наличие у него унаследованного поместья в Западном Коннектикуте последней оставшейся части состояния, потерянного его отцом в попытках наладить сбыт высококачественных спортивных пистолетов калибра 22 в стране, которую в 50-х-60-х годах охватило всеобщее увлечение стрельбой с моментальным выхватыванием в духе плохого кино. Поместье находилось в сотне миль от Хартфорда, а к северо-востоку от него располагалось несколько невысоких гор. Скорее холмов, поросших деревьями, с точки зрения того, кто хоть раз видел горы. Дом пребывал в запустении, а Марти еще и по налогам задолжал. Так что мы их оплатили в избежание привлечения интереса муниципальных властей. Там не было ни ворот, ни забора. Ничего, что отвечало бы современным требованиям безопасности. Однако до соседей было не близко, так что Марти частенько наведывался туда писать и стрелять. Выстрелы никого не заботили. Также оказалось кстати, что у него была лицензия третьего класса. Звуки очередей, пусть даже и услышанные не привлекли бы внимания полиции. Инженерная компания незаметно произвела картографирование местности, аэрофотограф с борта Сесны запечатлел все нюансы. Полученные данные я предоставил своим стрелкам в Нью-Мексико. Им было поручено создать план, исходя из полученных данных, после чего съездить туда, проникнуть в поместье и провести несколько дней, изучая местность. Все они были снабжены цифровыми камерами для фиксации происходящего, что могло пригодиться для определения углов обстрела и в других тактических наработках. План оказался вполне логичным. Подвести его под огонь четырех стволов и уничтожить одновременным ударом, опустошив магазины. Окажись там Марти и Ричард, им тоже придет конец. Это приемлемые потери, хоть им я об этом и не говорил. Равно как и Марти не знал о проникновении в его собственность и моих окончательных планах. Останется он жив или нет, как повезет. Он побочная потеря. Некоторые споры вызвал вопрос времени. Я безоговорочно решил, что напасть нужно после того, как он поговорит с Марти и изучит закрытый кейс, после чего окажется на пути из поместья. Решение мое было продиктовано тем, что по пути туда он будет настороже, будет иметь в виду возможность засады и чутье его будет обострено до предела» звинченный и опасливый, он также может быть вооружен и готов к бою. Да и присутствие Ричарда может усложнить дело, так что мы дадим ему войти. Пусть он увидит кейс и поймет его значимость. Уяснит, что он объясняет, какие возможности открывает и изучит его, не открывая. Посмотрит на рентгеновские снимки Марти. Заглотив это все, он расслабится и отвлечется. Мысли его понесутся со скоростью 100 миль в час, потому что он обретет рычаг как минимум к обоснованию заговора. Открытие кейса спустит псов закона на хьюм и начнет международную охоту, в результате которой злодеи стрясут с дерева, где бы это дерево ни находилось. Мы нанесем удар в четверти мили от обиталища Марти, на 33-градусном повороте пыльной дороги, где не будет возможности для маневра из-за густых зарослей деревьев справа и слева от дороги. Если он и уйдет, что, исходя из огневой мощи, было крайне маловероятным, то единственным путем к отступлению оставалось низкое безвестное предгорье Коннектикута. Он окажется в положении Роберта Джордана на вершине холма в Испании. Нет, стойте. Джордан был на мосту, а не на холме. Кто же был на холме? Впрочем, черт с ним». Того человека на вершине холма в Испании, безоружного, на склоне, на котором кроме него будут лишь несколько невысоких камней и приближающаяся к нему четверка лучших в мире исполнителей. Вспомнил. Эль Сордо был на вершине холма. Однако Эль Сордо не справился, так что не справится и Суэгер. Что касается огневой мощи и сопутствующих аксессуаров, кто-то, вроде бы Анна Вентур сказала, все дело в аксессуарах то парни решили выйти в камуфляже Джилли и залечь на местности двумя днями ранее. За день до события уже не будет никакого движения, так что для любого наблюдателя, как случайного, так и профессионала, не будет никакого следа или признака постороннего присутствия. Если придется двигаться быстро, то бойцы скинут Джилли и останутся в куртках и штанах расцветки цифрового камуфляжа. Лица будут выкрашены черным или зелено-коричневыми полосами, Почему-то эти команды обожают размалеванные лица. Головные уборы. Либо повсеместные черные шерстяные вязаные шапки, либо подобающие расцветки панамы. Для профессионалов высочайшего уровня вопрос стиля очень важен. Так что своих бойцов я хотел укомплектовать по стандартам Мисс Вентур. Оружие. У каждого бойца в качестве главного инструмента нападения будет легкий пулемет МК-48, столь хорошо зарекомендовавший себя в Ираке. Превосходный образец военной инженерии был сверхнадежен даже в песке и доставлял свои пули в темпе 700 выстрелов в минуту, используя патроны 7,62 мм, за что его и любили быстрые исполнители. Боеприпас хранился под пулеметом в виде ленты на 100 патронов, уложенный в обернутый брезентом контейнер. Пули – стандартные армейские, круглоголовые, способные пронзить кузов автомобиля, Кто бы ни был внутри, станет Бонни и Клайдом в первые же секунды. Даже если Суагер ухитрится пережить первый полив и устремиться вверх по холму, то бойцы отложат МК-48 и возьмутся за новейшее воплощение базы АЭР, m 6 аиси производства LWRC, с восточного побережья Мэриленда, укомплектованные голографическими коллиматорами ЭОТЕХ и трехкратными увеличителями лароя переменной кратности». У каждого будет минимум по десятку магазинов «Хеклер» и «Кох» с 29 патронами «Блэк Хиллз» в каждом, с наряженными пустоголовыми пулями весом 77 гран. И, конечно же, ничто не может быть чересчур для моих парней. У каждого будет «Уилсон под патрон 45 ACP и нож «Рэндалл». Все это известно мне из виденных счетов, добивших расходы до 2 миллионов 318 тысяч 314 долларов. Жаль, что этим парням не доведется сработать против весомого национального врага, поскольку они будут заняты моими делами. Ведь перед тем, как мрачный жнец заберет меня, я хочу еще эдак сотню раз выдать в голове моей шизуки. Но что поделать, такова жизнь. Когда мои люди разместятся на позициях, я запущу вертолет, облетающий границы поместья. Одно из обязанностей пилота будет мониторить радиочастоты сил правопорядка и смотреть, не привлекла ли перестрелка ненужного внимания. В том случае, если сюда будут направлены патрульные машины, он уведомит наземную команду, подберет их и вывезет. Если нет, то он подождет, пока бойцы позаботятся о месте перестрелки, подберут гильзы и избавятся от тел. Наконец, я позаботился и о том, чтобы вертолет был оборудован оборудованием инфракрасного видения. На тот шанс – один из миллиона, если Суэгер укроется в кустах. Вертолет увидит его по тепловой метке, передав его координаты бойцам. Тем временем в реальном мире все шло своим чередом. Суэгер клевал на винтовку-наживку, как я и предполагал, но настоял на предварительной проверке, так что Марти искусно направил его в архивы Эберкромби и Фитча в Резерфорде – куда мы заблаговременно проникли и вложили превосходно подделанный документ, устанавливавший принадлежность. Увидев его, Сойгер окажется на крючке по самые жабры. Теперь он попросит, чтобы Марти разрешил ему поглядеть на Кейс и назначит дату своей поездки в Коннектикут. Кейс с винтовкой настолько заведет его, что он позабудет об остальных предосторожностях. В этом и была цель операции стоимостью в несколько миллионов долларов, завершившейся в считанные секунды. Сойгер был у меня в руках».